Хочу к маме в живот. Эта история не похожа на предыдущие тем, что инициатором слияния становится не мать, а дочь. Алена и мама жили вдвоем. Жили трудно, бедно. Мать работала уборщицей в несколько смен. В полтора года Алену отдали в ясли. Забирала и приводила ее домой чаще соседка, чем мама. Уже в пять лет девочка могла сама приготовить простой ужин, сходить в магазин. Мать никогда не делала с ней уроки, не проявляла гиперопеки, да и вообще и было вечно некогда. При этом Алена росла чувствительной девочкой, побаивалась привидений, страшных историй и кладбищ. В 10 лет боялась ночью проходить мимо зеркала, а вдруг оттуда глянет смерть. Но самые худшие часы и минуты она переживала, когда мама задерживалась с работы. Мобильники еще не появились, а в квартире у Алены и ее мамы не было и городского телефона. Когда стрелка подползала к восьми, Алена садилась у окна и начинала мучиться. Тревога буквально изгрызала ее. Если мама не приходила и к половине девятого, мучения становились нечеловеческими. Если мама задерживалась на час-полтора, то всякий раз находила Алену полуослепшей от слез. Дочь к этому времени успевала вообразить в красках и деталях несчастный случай, похороны и свое сиротство. Матери не нравилось, что Алена настолько сильно переживает. Она бронила дочь, и то и становилось легче. Значит, она беспокоилась напрасно, и опасность была не слишком велика. Шли годы, но страх Алены потерять мать не утихал. Лет до тринадцати она приходила спать в ее кровать, прижималась к маме и воображала себя у нее в животе. Это продолжалось бы и дольше, но матери надоела привязчивость выросшей дочери, и она, мать, а не дочь, стала гнать Алену из своей постели. В свои пятнадцать 16 Алёна оставалась тихим подростком не от мира сего. У неё не было подруг, по крайней мере, таких, которые могли бы сравниться по значимости с фигурой матери. «Если мама умрёт, не останется никого, кто меня мог бы понять, пожалеть, приласкать», — думала Алёна. Она не понимала одного. Когда человек взрослеет, мать перестаёт быть универсальным контейнером для чувств. Она уже и хотела бы, да не может вполне понять своего взрослеющего ребёнка. Но Алена в силу своих особенностей продолжала цепляться за мать, которую это все сильнее раздражало. И чем больше мать отталкивала Алену, тем сильнее та держалась за мать. «И почему ты такая?» — в сердцах заметила мама однажды. «Кажется, я все делала, чтобы ты выросла самостоятельной». «Но я не могу без тебя», — сказала Алена. Я встретилась с Аленой, когда ей было 30. К этому времени она успела выйти замуж, развестись, снова найти партнера, родить ребенка и пережить серьезный нервный срыв после смерти матери. Алена не просто горевала, она буквально сходила с ума. Она шла на кладбище, пила водку, рыдала на могиле, пыталась вызвать душу матери, материализовать ее образ, поговорить с ней наяву или во сне. Психотерапия и лекарства постепенно вывели Алену из трудного состояния затянувшегося горевания. Сейчас Алене за 40, она мать троих детей. Материнство ей очень нравится. Алене по душе все, что связано с физиологическим аспектом материнства. Когда-то она любила прижиматься к матери и спать с ней в одной постели, а теперь дает это своим детям. Теперь она так, кто носит, кормит грудью и согревает ребенка своим телом. К счастью, у нее есть время и тепло, которое она может дать малышам. Ей не нужно, как ее маме, драить подъезды и отдавать детей в ясли с полутора лет. Но теперь Алена признается в новой проблеме. Что будет, когда она больше не сможет рожать и быть физически рядом со своими детьми? А если что-то случится с мужем, которому Алёна тоже очень сильно привязана? В этом случае, считает Алёна, ей снова грозит одиночество. Сможет ли она вынести такое положение дел, при котором рядом с ней никто не спит, когда ей некого носить на руках, гладить и обнимать? Сам факт того, что Алёна задаётся подобными вопросами, показывает, насколько выросли её способности к адаптации, психологическая устойчивость и сознательность. У нее есть возможность подумать о своих чувствах, предвидеть новые этапы жизни, такие как отделение выросших детей, а значит, ей легче будет пережить их. Что произошло? В моей практике было несколько похожих историй, женских и мужских. По-видимому, подобный склад личности и подобный строй отношений с матерью не зависят от пола, хотя многие практики-психотерапевты чаще наблюдают их между матерью и сыном. Нюансы этих историй могут разниться. В случае с Аленой, мать, женщину не слишком эмоционально тонкую, раздражала чувствительность дочери. У нее не было ни времени, ни сил, ни желания нянчиться с дочкой. В детстве Алене вечно не хватало тепла. При этом у нее действительно были проблемы с общением, а живое воображение создавало навязчивый образ смерти матери, собственного сиротства и одиночества, которое на самом деле было невоображаемым, а реальным. Алена была чем-то вроде эмоционально недоношенного ребенка, полусироты при живой но вечно занятой и раздражительной маме. Что делать? Итак, вы тот ребенок, которому требовалось больше ласки и тепла, чем могла дать ваша мама? Что если вы рано осиротели, если мама надолго вас покидала и вы все детство скучали по ней? Вам нужны периоды регресса, возможность почувствовать себя маленьким и нежным. Попробуйте найти человека, рядом с которым у вас это получится. Есть ли у вас мудрая и теплая старшая подруга? Если нет, годится не самое близкое знакомство. Вам уже не нужно утыкаться маме в передник. Хватит простой возможности выпить вместе чаю со старенькой соседкой по даче и услышать ее знакомый с детства голос. Если таких людей у вас нет совсем, пройдите по местам, где жили когда-то. Возьмите в руки вещи с детства. Посвятите вечер разглядыванию старых фотографий. Донашивайте себя сами. Как бы вы хотели, чтобы вас побаловали? Что даст вам ощущение покоя и безопасности хотя бы на время? Не обязательно, как советуют популярные статьи по психологии, нянчить своего внутреннего ребенка. Тепло нужно и взрослому человеку. Любовь к себе взрослому выражается немного иначе. Если малышу нужна главным образом ласка, кормление, поддержка, забота о себе как о взрослом человеке подразумевает личное пространство, время на хобби или творчество, возможность проживать и выражать эмоции. Возможно, для вас, как и для Алены, окажется важна возможность быть мамой, оказаться в материнской роли в детско-родительских отношениях. Но есть опасность использовать детей только как источник тепла, любить их как малышей, тискать и обнимать, заботиться, но не дать достаточно простора для развития. Если вы замечаете, что вам как матери грозит такая опасность, поразмышляйте над своим желанием вечно оставаться мамой малышей, чтобы его смягчить. Лучше всего это делать с психотерапевтом.